А почему же он тебе не поверил? Ну, потому что эти негодяи, люди, живущие в девятнадцатый этажных домах, испортились И перестали верить друг другу Ну и что ж я был голый и с пачкой пр... презервативов И вообще, кто знал, что в доме нет девятнадцатого...